Глава четвертая Теперь я не сомневался. Мужик не просто замешан в истории с архивариусом, поиском документов и поисками царского золотишка, но и с Прудковым знаете, а то и сотрудничает. Товарищ в кепке свернул карту, сунул ее в карман и поднялся, собираясь уходить. Я спрятался за остановку, продолжая наблюдать и прикидывая. Стоит идти за ним дальше, в надежде снова получить по башке или не рисковать здоровьем? Азарт потихоньку захватывала власть над разумом. А в голове зудела мысль о том, что выяснить подноготную всей этой дурацкой истории просто жизненно необходимо. От этого зависит жизнь моей семьи в будущем. Но моим планам не суждено было исполниться. Неизвестный в бейсболке, козырек который все время скрывал его лицо, внезапно махнул рукой куда-то в сторону выезда из пляжа. Я оглянулся, пытаясь понять, кому он машет, и увидел зеленые «жигули», отъехавшие от прогулочной дорожки. До последнего, надеясь, что машина проедет мимо дядьки, я разочарованно стукнул ладонью по столбу, за которым прятался, вызвав недовольство какой-то бабульке в платочке с капризным ноком Пацаненок тут же принялся лупить испачканной в ягодах ладошки по перекладине. Услышав «нельзя», закономерно раскрыл рот и заныл. «Жигуль» тем временем тормознул возле кепчатого, И мужик, с которым предположительно видели в лодке Сидора Кузьмича, запрыгнул на переднее сиденье Машина рванула с места и помчалась в сторону порта. Пара мужиков, что стояли с пивными кружками возле бочки, ругнулись вслед лихачу, который поднял пыль. Через минуту центральный пляж снова погрузился в расслабленное летнее состояние. Я постоял еще чуток, надеясь неизвестно на что. Оглянулся вокруг. Но, не заметив больше ничего интересного или подозрительного, потопал в сторону нашей вышки. "Слышь, Лёха, а ты что тут ошиваешься? Ты ж вроде на больничке ещё", раздалось за спиной. "Да чтоб тебя приподнял и треснуло, Васильков. Что ж ты как чёрт из табакерки, всегда такой внезапный, аж прибить всё время хочется". Я чуть сбился с шага, но оборачиваться не стал. Надо, пусть обгоняет или рядом пристраивается. Мне не надо. Руки чешутся, развернуть его спиной и нападать хорошенько по мягкому месту. Да так, чтобы месяц меня стороной обходил. Чё надо? — недовольно буркнул я, продолжая шагать к своей вышке. — Да так, гуляю вот, свежим воздухом дышу. — затороторил Игорёк. — А ты чё, выписали? — Выписали. Выписали. На дежурство, что ли? — На него. Я очень надеялся, что мой недовольный тон и краткий ответ на корню убьет желание василькова ко мне приставать. Но не на того напал. «Слушай, а ты слыхал, да, что Пруткова убили? Ты прикинь, да? В нашем городишке вдруг убийство, да еще начальника освода Это вообще ништяк!» «Ты больной?» Я остановился и глянул на Игоря в упор. Парень, не ожидая такой подставы, едва не вписался в меня. а «А, -а что не так?» — Васильков захлопал ресницами. — То есть убийство — это, по-твоему, ништяк? — Да нет, я не в том смысле. Ты что? — смутился, прилипало. — Я типа ну в нашей провинции такое дело. — Можно подумать, у нас не убивают. — буркнул я и продолжил шагать. — Да убивают, наверное. Но тут-то мы знакомы с мертвецом. Прикинь, как думаешь, кто его приступнул? Забегая вперед и заглядывая в мое лицо, полюбопытствовал неугомонный. «Да с чего ты вообще взял, что Пруткова убили? Ну как же, даже свидетель есть. Говорят, тетка какая-то все видела, и теперь милиция ее будет прятать, чтобы убийца и ее не грохнула, как свидетеля. Она ж его познать может. И все, сушите весла, собирайте сухари», — на манер дворовой песенки нескладно пропела Огорек. «Ну, во-первых, все это бред». И никого тетка не видела, и прятать ее никто не будет. А во-вторых, еще неизвестно, Кузьмич или кто другой. Ругались, торчали в лодке. Милиция разберется. Ты, кстати, когда Кузьмича в последний раз видел? Я в очередной раз резко остановился, ловя Игоря в фокус, чтобы не пропустить внезапных эмоций. Игореша оправдал мои ожидания. Едва заметно смутившись, парень тут же растекся вслаща в улыбке. Не помню. «А, ну вот тогда, возле больнички, когда мы с тобой на вокзале встретились!» Вертлявый на секунду задумался. «И вроде все. Последние дни мы с ним точно не пересекались. Я болел немного, отгул гулы брал». «Ну, понятно», — хмыкнул я, топая дальше. «Да погоди ты, Леха! Куда ты летишь?» — окликнул меня Васильков и заржал. и «Твоя вышка на месте, ее ЖЭК охраняет, я проверял!» «Юморист хренов, блин!» — скривился я, не обращая внимания на его говорильню. — А ты откуда знаешь, что баба ничего не видела? — О, блин, так это вы, что ли, с Жекой труп вытащили? Я думал, ты только что приехал на автобусе. Смотрю, стоишь на остановке. И чё, его веслом, да? Или ножом? С жадным любопытством затороторил Игорек. — Тетка вроде про весло говорила. Но бабам же верить нельзя, они ж соврут, недорого возьмут. Васильков презрительно цыкнул зубом выражая свое отношение к слабому полу. — Какой к лишему труп? — Ты где этого бреда понаслушался? — не выдержал я. — Ну где? Мужики в пивнушке рассказали. Им же вроде как муж той бабы все в подробностях обсказал. — А что, не так было? А как было? — Лех, ну расскажи, что ты как не родной в самом деле? Я ж никому. Зуб даю. — Сдался мне твой зуб! — рявкнул я, отказываясь от сомнительного подарка. — Не было там никакого трупа. Мы пустую лодку буксировали. Так что всем своим свидетелям так и передай. Нет тела, нет дела. Все, отвали, мне некогда. С этими словами я решительно свернул к опорному пункту, желая как можно быстрее избавиться от навязчивого присутствия приставала. Эй, Лех, ты куда? Растерянно выкрикнул Игорь, но за мной в милицию не пошел. Я зашел в полумрак помещения и, наконец, выдохнул. Осталось только дождаться, когда он свалит, а то голова начала гудеть от трескотни Игоря и того бреда, который он нес. Маленький город — это своего рода проклятие во всем. Как говаривала моя бабушка, тут пёрнул, на том конце через пять минут сказали «усрался». Вот так и с нашим происшествием. Трупа нет, на половина пляжа уверена, что мы его выловили. Убийца, если он вообще был, ушел, и никто его не видел» но свидетельница свято верит в то что ей угрожает опасность сочувствую ее мужу теперь понятно откуда у него такая любовь к пиву это ж невозможно без дупинга жить в таком театре абсурда который мадам устраивает посторонним даже представлять не хочу что она вытворяет в собственной семье вы что то хотели гражданин окликнул меня молоденький милиционер из за стекла ну да у нас тут на пляже все по взрослому Не то, что в парке. Вагончик с парой столов и никакого предбанника для посетителей. Да нет, отказался я. Ну, тут же передумал. А сержант Чудной на месте? Мне не повезло. Василия в опорнике не оказалось. И узнать последние новости из первых рук не получилось. Я снова выглянул в окно и облегченно вздохнул. и Игорек исчез из поля зрения. Хотелось верить, что до конца сегодняшнего дня хотя бы. Черт, как бы у него выяснить, что за мужик, с которым он встречался возле остановки? Но полиция не хотелось. Никакой маломальски толковой идеи, как раскрутить Василькова на откровенность, в голове тоже не возникло. Фотки для накозырчатого у меня тоже не было. А то попытался бы у дежурного узнать, что за тип и в каких отношениях он с начальником пляжного опорника. «Слушай, друг, а что слышно по Пруткову?» Обратился я к милиционеру. «Не положено, гражданин. Тайна следствия!» Сурово отрезал парнишка. Вот елы-палы. Понахватались дежурных фраз. Можно подумать, следствие началось. Ага, так я и поверил. Чудное понятное дело, доложил кому следует. Да только так быстро дело не делается. Сначала Кузьмича попробуют отыскать. И только потом, может быть, хоть что-то сдвинется с места. Как говорится, нет тела, Нет дела. И все-таки, Мичман или нет находился в лодке? Как бы это выяснить? Если верить Женьке, то Сидор Кузьмич от змеиной горки планировал или ночью, или утром куда-то отплыть. В результате оказался возле нашей вышки. Скорее всего, закончив свои дела, он и плыл сюда, на свое законное рабочее место. Но не доплыл. Ладно, пора дергать отсюда». Я еще раз выглянул в окно и вышел на крыльцо. «Ну что? А? Нашли?» «Да твою ж ты рыбу-каракатицу!» Игорек крутился возле опорника, с подветренной, так сказать, стороны. И когда успел перебежать дорогу, да еще так незаметно. «Васильков, отвали, достал!» Забив на приличие, нагрубил я. «Тебе заняться нечем? У тебя выходной? Ну вот и вали домой спать!» А я сейчас устрою тебе марш-бросок с полной выкладкой. Будешь у меня мусор по территории собирать. — Лех, ты чего? Я ж ничего. Нормально все. — Ладно, ладно, подумаешь. Какие все нервные. — засуетился Игорь. — Ладно, покедова Пойду я. Дел по горло. — Иди, иди. И не возвращайся. — напутствовал я бедологу. Так, что дальше? Дальше тетя Дуся и пытки на предмет Кузьмича и Кепчатого. Я решительно двинулся к лотку с пирожками, где меня ждало очередное разочарование. Евдокии на месте не оказалось. На прилавке стояла картонка с извечной надписью «Буду через пять минут». Во сколько эти минуты начались и когда истекут, история об этом умалчивала. Чертыхнувшись, я огляделся по сторонам в надежде увидеть хоть кого-то из пляжников, торгующих по берегу. Как назло, на участке никто из них не маячил и не кричал за унывно одинаковыми голосами своей рекламной прибаутки. Зато я увидел бородатого, который о чем-то трепался с Игорьком. Недалеко, однако, ушел деловой Васильков. Насупленный борода, скривив лицо, глядел с высоты своего роста на вертлявого и внимательно слушал. Игорёша, размахивая руками, что-то доказывал массажисту. И тут я заметил Нину. Невестка Пруткова не шла, а плыла в горячем, дрожащем июльском воздухе, окутанная тонким шлейфом струящейся ткани прозрачного пляжного халата. Широкополая шляпка скрывала лицо девушки, но я узнал бы ее из тысячи только по походке. Так ходят, точнее, не ходят, а плывут, попирая стройными ногами нашу грешную землю, только уверенные в себе женщины, знающие себе цену которые плевать хотели на мнение окружающих и всегда делают только то, что хотят. Я с интересом наблюдал за любопытной троицей. Борода выпрямился, увидев Нину. Что-то сказал Игорьку, и тот сразу заткнулся. Надо поинтересоваться этим волшебным словом, которое обрывает фонтан Василькового красноречия. Оба парня делали вид, что красотка их совершенно не интересует. Но наблюдатель в моем лице прекрасно видел – как напряглись парни, старательно разглядывая всех, кого угодно, кроме Нины. Женщина прошла мимо, едва обратив внимание на бородатого Игорька. И я бы пропустил этот знаменательный момент, если бы Васильков не поторопился наклониться и поднять то, что незаметно для окружающих уронила на тротуар изящная женская ручка. Вертлявый быстро схватил упавшую вещь, но не окликнул Нину, а суетливо огляделся по сторонам. Я резко отступил назад, скрываясь в тень козырька и прячусь за опорой. Такое себе укрытие, но издалека не разглядеть, кто стоит на крыльце и куда смотрит. Выждав пару секунд, я снова глянул в сторону парней и встретился взглядом с Бородатовым. «Черт!» Серега стоял и в упор на меня смотрел. Я дернулся, но потом плюнул. «Чего уж теперь, спалился так спалился». Я ожидал, что сейчас они с Игорем двинутся в мою сторону и начнут качать права или угрожать. Но, к моему удивлению, Борода ни словом, ни жестом не показал Игорьку, что за ними наблюдали. Секунд тридцать мы играли в гляделки, а затем Сергей что-то сказал Василькову. Они развернулись и ушли в сторону, противоположную той, куда проплыла Нина. И эти несколько минут зрительной дуэли я сдерживал дыхание. И теперь, наконец... С удовольствием выдохнул. Парни потеряли столпи отдыхающих, а Нина... Нина красиво просочилась на пляж, изящно обходя коврики с загорающими курортниками, вызывая завистливые вздохи молодых девчонок, не обремененных мужьями и детьми. Такого халатика, который украшал шикарное тело невестки Кузьмича, не было ни у кого на пляже. Я даже заподозрил, что этот кусок ткани, по недоразумению выглядящий как платье, Подсмотрен в какой-нибудь бурде и сшит на заказ. Интерес к ней я потерял, едва она расположилась на ярком широком полотенце, которое тоже вызывало всплеск внимания к ее персоне. Явно хорошего качества и явно не заграничного производства. Кто же ты, Нина Пруткова? Или лучше спросить, кто же вы такой, товарищ сотрудник Комитета государственной безопасности Прутков Сидор Кузьмич? Раз ваша невестка может позволить себе щеголять в непривычных, советским гражданам на рядах. Черт! В голове всплыло приглашение в гости на среду. Это что ж получается, я праср... прошляпил встречу, а Нина мне ничего не предъявила, когда мы случайно встретились в военном городке. С женщинами так не бывает. Особенно с такими, как Нина. Либо она сама забыла о парнишке, с которым провела вечер, либо настолько в тот момент растерялась, что не вспомнила, а потом уже было не с руки. «Стоп, Лисаков!» Перед глазами, как в телевизоре на перемотке, мимо бороды и Василькова проплыла прудкова Я трижды прокрутил в голове это воспоминание, прежде чем до меня дошло. Та не случившаяся драка была подставой. Вот чтобы меня на пенсию списали раньше времени, подстава в чистом виде. Точнее, ловля шмеля на живца. Живец это Нина. А тот полудорожный шмель пофонаревший от юношеских гормонов, взыгравших в молодом теле при виде красивой взрослой женщины, это я собственной персоной. И неважно что в голове студента сидит старый морской черт. Он тоже падок на золотых рыбок, особенно тех, которые сами плавут к нему в руки. Да, лёха развели тебя как пионера. Не зря же ты про медовую ловушку подумал. Вот она, во всей красе. Но зачем? И кому это было нужно? Кузьмичу? Или Нине? Я опешил от такой внезапной мысли. А что, если за всем стоит не Сидор Кузьмич, а его невестка? Да ну нафиг! Не может такого быть! Я решительно отмахнулся от глупых мыслей, спустился с милицейского крыльца и потопал в сторону вышки. Женька-пади уже заждался и проголодался. Ёлы-палы! «А пирожков-то нет!» Я оглянулся. Пирожковый лоток так и торчал без хозяйки, украшенной картонной запиской. До столовки идти далеко, да и в это время там очередь из желающих победы тремя блюдами, десертом и компотом. Значит, обойдемся без пирогов. В моей голове есть, что переваривать, а напарник, если захочет, пусть топает в столовую. Я по дежуре один. До спасательной вышки я добрался почти бегом взбудораженной внезапностью собственных мыслей. Жека поворчал, но радостно согласился на мое предложение пойти пообедать. Сдал мне бинокль и рупор, и шустрым дельфинчиком скатился с лестницы. По дороге неунывающий ловелас перекинулся шутками с парой девчонок, едва не свалился на загорающую даму бальзаковского возраста. Дама была явно не против, но шустрый Женька задал такого стрекача что даже пятки перестали сверкать, слившись в одно размытое пятно. Счастливо избежав опасности быть ангажированным на беседу с девушкой не первой молодости, Жека едва не растянулся во весь свой немаленький рост на серой плитке, заглядевшись на очередную красотку. Наконец, с трудом удержавшись на кромке бордюра, сохранив в целости и сохранности шею, руки и ноги, выбрался на тротуар и, весело насвистывая, зашагал в сторону знаменитого кафе «Ветерок». Это злачное место, известное многим поколениям местных жителей, располагалось в самом начале косы, по левую сторону от патриота, если смотреть со стороны рыбного завода. В моем столетии кафешка приобрела итальянское название и новых хозяев. Точнее, хозяйку, известную на весь Энск девушку-ресторатора, отличного администратора и прекрасного человека с неудержимой фантазией в сфере питания. На моей памяти... «Витти Рок» стал третьим питейным заведением в городе, которое Марьяна, с присущей только ей энергией, энтузиазмом и профессионализмом, превратила в прекрасное место отдыха, в котором не стыдно отметить любое торжество, устроить романтический ужин и просто отдохнуть, потягивая терпко южное вино, любое с видом на закат. Я проводил напарника Тарапыгу взглядом, улыбнулся, вспомнив, как мы отрывались по молодости в кабаке на берегу, и хотел вернуться к службе, когда заметил знакомую фигуру. — Да ладно, что, опять? — мелькнула шальная мысль, и я сорвался с вышки навстречу очередной проблеме.